уличная Здравствуйте, Алла Борисовна. Да, слушаю вас. Следственный департамент беспокоит капитан юстиции Краснопёров. Обычно, когда беспокоит следственный департамент, человек лихорадочно вспоминает, где в своей блистательной карьере оставил преступный след. А учитывая, что нет в нашей стране трудящегося, хоть раз не преступившего закон, воспоминания сии сопровождаются повышением давления, обильным потоотделением и почти инстинктивным желанием срочно влиться в ряды оппозиции. Но Алла Борисовна отнеслась к звонку спокойно, хотя занимала серьёзный материально-ответственный пост директора ювелирного магазина Остров Сокровищ. И не потому, что была полной тёской самой примадонны, и не потому, что не имела соответствующих грешков. Она предполагала, почему позвонил следователь. Поэтому даже не поднялась со стула. Да-да. Очень приятно. Мне передали дело по ограблению вашего магазина. Был такой трагический случай, если не забыли. Такое забудешь. Но есть хорошая новость. Неужели поймали? предположила Алла Борисовна, тут же вскочив, словно новобранец перед офицером. Угадали. Но пока задержан только один из нападавших. Зато он даёт признательные показания. Остальных объявили в розыск. О украшениях нашли? Строго уточнила рачительная хозяйственница. Пока нет. Но лиха беда начала. Как только задержим остальных, узнаем, где похищено. Уж узнайте, пожалуйста. Беда пришла в ювелирный магазин неожиданно, чуть больше месяца назад. В понедельник, около полудня, когда покупательский спрос стремится к нулю и как следствие ажиотаж к золоту, бриллиантам не наблюдается. Его и так-то не наблюдается, но по понедельникам особенно. Всё потрачено на выходных. Храниник Чоповец Василий Аркадьевич, пятидесятилетний пенсионер органов внутренних дел, в прошлом старший дознаватель, по обыкновению кимарил на своём стульчике в тёмном углу, полностью полагаясь на единственную камеру видеонаблюдения и собственное знание жизни, и поэтому получил первым. Не успел вытащить ни верную дубинку, ни пистолет с травматическими пулями. Налётчики точно знали местонахождение спящего стража. К нему и устремились, едва переступив порог. Ловкий удар куском арматуры по серой кепочке с грозной вышивкой Security и, как результат, полная дезориентация дознавателя в пространстве и времени. И профессиональный опыт бедняги не помог. Второй получил по электронным мозгам упомянутая камера наблюдения. Но ну, а потом дело дошло и до остальных. продавщиц Марины и Жанны, а также до пары пожилых молодожёнов, выбиравших обручальные кольца. Атаковали трое. Костюмы традиционные, разбойничьи, без изысков: тёмные куртки и шапочки-балаклавы кустарного производства с дырочками для глаз. В общем, буднично и скучно, словно школьная форма времён социализма. Самый старший бандит наставил на несчастных продавщиц предмет, похожий на помповое ружьё, и объявил, что это ограбление, попросив не двигаться. Голос тоже без особых примет, мерзкий и противный, как у раненого Геббельса на трибуне. Молодожёны предпочли не вмешиваться, сделав вид, что увлечены кольцами. Тревожную кнопку никто нажать не пытался. Чужие драгоценности и золото на тот свет не возьмёшь, равно как и свои. Алла Борисовна, услышав подозрительные звуки и не увидев в мониторе чёткой картинки, поспешила в зал, забыв о предосторожности, и чуть не получила той же арматуриной. Хорошо разбойник оказался благородным и в последнюю секунду руку затормозил. После всех присутствующих заставили лечь на пол и про себя читать молитвы, а лучше расслабиться и думать о хорошем. Дальнейшее безобразие заняло не больше 2 минут. Надо отдать должное налётчикам, они не били витрины словно варвары, а аккуратно открывали и изгребали ювелирные украшения, специально приготовленные спортивные сумки, что говорило о хороших манерах и воспитанности. Напоследок предложили лежавшим на полу пожертвовать свои личные драгоценности в фонд помощи невинно осуждённым соотечественникам. Элла Борисовна пожертвовала тремя кольцами, кулоном в виде зодиакального водолея и серьгами высокой пробы, купленными в прошлом году во время турпоездки в Иерусалим. Ушла и молодожёны, отдали ещё неоплаченные кольца, нагло выдав их за свои, а продавщицы расстались с браслетиками и цепочками. Никаких чёрных кошек, символов и меток разбойники не оставили, просто вежливо попросили полежать 10 минут без движения. На подмогу никто не пришёл. Во-первых, преступники прилепили самодельную табличку "Закрыто" и подпёрли дверь изнутри заранее приготовленной трубой. Во-вторых, и прийти-то особо было некому. Остров сокровищ размещался хоть и не на острове, но в подвальном помещении жилого дома, а сам дом в относительно безлюдном месте. В соседнем подвале ютился салон сотовой связи, а по другую сторону пирожковая "Пирожки на вынос", закрытая сегодня по причине прорыва трубы. И это тоже говорило о тщательной подготовке преступной операции. Не исключено, труба лопнула совсем не случайно, а была подпилена сообщниками. Приноадлежал остров сокровищ не олигарху-миллионеру, а бывшему директору средней школы, уволенному по злостному на вету несознательных родителей, а якобы поборах на ремонт и левом репетиторстве. Уголовное дело до суда не довели, не хватило прямых улик, но с любимой профессией Борису Соломоновичу, так звали директора, пришлось расстаться. Через год, отойдя от переживаний, он арендовал дешёвый подвал, где открыл ювелирный магазинчик. Нанял персонал, охранника и принялся спекулировать ювелиркой и бижутерией, привозимой из Италии, куда когда-то он возил на экскурсию учеников. За родительский счёт, разумеется. И до момента ограбления особых проблем не возникало, ибо налоговые органы, санитары, пожарники и таможня это не проблемы, а накладные расходы. После того, как предприятие окрепло, принял на должность коммерческого директора Аллу Борисовну, а сам занимался лишь контрактами с итальянскими партнёрами. Не сказать, чтобы ювелирный бизнес по уровню доходности мог сравниться со школьным, но с голоду умереть не давал. Ущерб был велик. Список похищенного занимал 6 листов формата А4. Приехавшие на место происшествия опера и следователь усомнились в подлинности списка. Но опровергнуть его не смогли, по сему смирились, в конце концов, не им же возмещать убытки, и даже не страховщикам, ибо экономный хозяин страховкой пренебрёг. Уголовное дело возбудили тут же прямо в магазине, хотя один из изопёров, от которого сильно разило пивом, голосом Жиглова грязно намекнул Борису Соломоновичу: "А не инсценировка ли всё это с непонятной пока целью?" Но когда коллеги дали ему ещё пива, он успокоился и больше и версий не строил. Юный, словно ранняя весна следователь, осмотрев место происшествия, сразу обрисовал не очень радужную перспективу. Преступление хоть и дерзкое, хоть и резонансное, но трудно раскрываемое по причине отсутствия зацепок. Вот если бы, к примеру, кто-нибудь из бандитов обронил паспорт или карточку социального страхования, был бы шанс, а так, извините, расследование может затянуться. И действительно, в первые 2 недели никаких особых подвижек не наблюдалось, кроме формально-юридических. Бориса Соломоновича и остальных, кроме молодожёнов, официально признали потерпевшими и гражданскими истцами. И естественно, как того требует закон, разъяснили права, от чего легче не стало. Но директор острова сокровищ не сдался. Не таков был характер отставного педагога. Связался со своими оппонентами теми, что хотели упечь его за поборы, и попросил совета по старой дружбе. Да какой тут совет, Соломоноч? Не смазанная машина плохо едет. Вот и смажь. Не бойся, это не взятка, а спонсорская помощь. Только к следоваку не ходи, лучше сразу к руководству. Борис Соломонович рекомендациям внял, встретился с руководством, заинтересовал. Там пообещали проникнуться и намекнули, что неплохо бы проспонсировать не только следственные органы, но и оперативные службы, ведь именно последним предстоит найти обидчиков. Борис Соломонович, конечно, пригорюнялся, но помощь оказал, потревожив секретный банковский счёт, заложенный ещё в школьные чудесные годы. И результат не заставил себя ждать. Но этого хозяин пока не знал, потому что находился в Таиланде, восстанавливая нервную систему. Поэтому следователь позвонил не ему, а в магазин, что, впрочем, не принципиально. Алла Борисовна продолжил Краснопёров. Завтра мы хотим провести уличную. Что, простите? Уличную или говоря юридическим языком, проверку показаний на месте. Привезём задержанного, и он покажет, как совершал разбой, а мы запишем на видео. Это обычная процедура, она необходима для закрепления доказательной базы. А, -а, -а поняла. Ну и прекрасно. Приедем мы в полдень, это займет не более полу часа. Магазин на это время надо закрыть. Да, конечно. Постарайтесь собрать всех, кто в тот день находился в зале. Продавцы, охранник и не очень официруйте мероприятие. Есть информация, что в магазине может быть сообщник. Не исключено, бандиты попытаются отбить своего. Господи, а Борису Соломоновичу вы позвонили? У него отключен телефон. Да, он сейчас в Таиланде, не хочет, чтобы его беспокоили. Если вдруг позвонит, передайте ему радостную весть. Обязательно. Спасибо вам. Да, завтра. Положив трубку, Алла Борисовна подняла руки к небу и по-молодецки выкрикнула: "Yes", что в переводе с английского означает "Ура". Затем бросилась из кабинета в зал, чтобы обрадовать подчиненных, но во время спохватилась, вспомнив предупреждение следователя. Поэтому ограничилась сообщением, что завтра в обязательном порядке надо присутствовать на рабочих местах и намекнула на сюрприз. Правда, теперь вместо бывшего дознавателя в углу спал новый охранник, не менее опытный и более авторитетный. В прошлом офицер госбезопасности, но это не столь важно. Какая разница, кого бить арматурой по голове? Тем более, что арматурина будет бутафорская. Вечером, возвращаясь из магазина, Алла Борисовна завернула в гастроном, купила бутылочку красного вина "Испанского разлива", баночку красной икры и коробочку "Рафаэлла". Устроить с мужем маленький семейный праздник, хоть одно радостное событие в череде тоскливых будней. Поимка бандита разве не радость, достойная обмывания лёгким алкоголем. Как любой человек, занятый нелюбимым делом, Алла Борисовна искала утешения в позитивных мелочах. Да, так уж сложилось, что она, дипломированный театральный критик, вынуждена торчать в душном подвале да ещё становиться жертвой преступлений, но жизнь не поэзия, а проза, и очень дорогая проза, в материальном смысле, да и моральном. Утром следующего дня она предупредила девушек и охранника, что обещанный сюрприз состоится в полдень. Сама по такому случаю надела лучший костюм, подаренный мужем на сорокалетний юбилей. Сделала макияж, как в журнале Cosmopolitan, и уложила волосы в парикмахерской. Всё-таки их будут снимать на видео, и неизвестно, где, кто и когда это видео будет смотреть. А ну как покажут в чистосердечном признании или программе Максимум, не говоря уже про интернет. Надо быть в форме. Удивительно, но органы не опоздали. Без пяти двенадцать из туманной дымки вынурнул и со скрипом затормозил потертый микроавтобус с надписью "Полиция" и мигалкой на крыше. Делегация была представительная. Сам следователь Красноперов, полноватый, страдающий легкой одышкой мужчина лет тридцати пяти, с кожаной коричневой папкой, украшенной золотым тиснением "Служа закону, служим народу" и оторванным металлическим уголком. Крепко сбитый и небритый оперативник с цепленными блестящими никелированными браслетами с задержанным налетчиком, двое суровых конвоиров в форме с сержанскими погонами, оператор с серьезной камерой и пара гражданских лиц мужского пола, игравших роль понитых анархизма, оставшегося от советской правоохранительной системы как символ недоверия властям. Постучав в окно подвальчика, Красноперов. Облечённый в чуть помятый, явно маловатый китель, жестом пригласил Алубарисовну на улицу, куда она тут же и проследовала. Здравствуйте, Алубарисовна. Да, это я. Очень приятно. Краснопёров Игорь Эдуардович, следователь протянул директрисе глянцевую визитку, украшенную барельефом российского флага и двуглавого орла. Все на месте? Да, только охранник другой. Ничего, мы начнём с улицы, затем пройдём в магазин и продолжим. Он повернулся к налётчику. Иванов, рассказывайте дальше. Человек, опозоривший своим поведением древнюю русскую фамилию, огляделся, а затем попросил закурить. На вид ему было лет 25, и его внешний облик никак не соответствовал тяжести совершённого преступления. В студенческой среде его приняли бы за вечно голодного сына бюджетных родителей. Дужок, к его тулоси, украшавшей спину, больше подходило бы компьютерному геймеру, а прыщавость созревающему тинейджеру. Возможно, он употреблял запрещённые законом препараты и заработал гепатит, на который намекали жёлтые белки глаз. На плече висела потёртая спортивная сумка. "Оширивать тебе не принести", жёстко пресек попытку расслабиться сопровождающего мрачный как дыба оперативник. "Начинай, сказали". "Ну что?" Точку он там бросили. Желтоглазый налётчик показал свободной рукой на угол дома. Прыщ в ней остался, а мы пошли. Эксперт включил камеру, назвал время возобновления записи и, словно опытный репортёр, принялся кружить вокруг налётчика. Выражение лиц панитых, которых, скорее всего, наняли за вознаграждение, более подходило гражданам, спешащим в туалет, нежели исполняющим свой общественный долг. Куда пошли, что делали? раздражённо переспросил Краснопёров. Сами, сами рассказывайте без наводящих. К дверям пошли, задержанный, таща за собой Опера, сделал несколько шагов по направлению к магазину. Ничего не делали, просто шли. Санёк первым, я вторым, Шмель третьим, спустились, одели маски. Не одели, а надели, поправил следователь, демонстрируя всем свой образовательный уровень. Одевать можно женщину. Почему? И надевать тоже? Простодушно парировал задержанный. Это тебя в камере наденут, если спорить будешь. А это записалось? Эксперт молча кивнул. Потом сотрёшь. Нельзя. Кассету опечатаем. Чёрт. Останови съёмку. Давай ещё раз от машины. Делегация вернулась к исходной точке и задержанный повторил рассказ. Со стороны могло показаться, что дотошный режиссёр попросил переснять неудачный дубль. Вернувшись к дверям, на которые висело грозное предупреждение, что в магазине ведется скрытое видео наблюдение, следователь уже вежливо попросил задержанного: "Дальше, пожалуйста". Ну так-то. Первым Санёк зашёл. Красноперов открыл дверь, заменив собой некоего Санька, после чего все присутствующие устремились в остров сокровищ. Чоповец уже проснулся и даже встал со своего рабочего места. Жанна и Марина торчали за прилавками с улыбками, не соответствующими трагичности момента. Алла Борисовна сделала им знак, и они погрустнели. С порога Нарёдчик пальцем свободной руки указал на охранника. Короче, Санёк орка почбану отаваривал. Кого? Не понял следователь. Ну, вон, охранника. Чем отаварил? Да была у него какая-то приспособа, типа трубы. Покажите, как бил. Краснопёрв извлёк из своей папки Комсомольскую правду, свернув в трубочку и протянул Иванову. Тот подошёл к охраннику. Только он спал. Господин охранник, будьте добры, усните, в смысле, сделайте вид, что спите. Господин охранник согласно кивнул следователю, сел в своё кресло и закрыл глаза. Он храпел, подрехтовал Иванов. Блин, это не принципиально, бейте, бейте. То есть показываете, как бил Санёк? Иванов взял газету, вяло замахнулся и не сильно шлёпнул ею по кепочке охранника, словно смахнул муху. Ну, он выключился прямо в кресле. Да, а где ж ещё? Не в сортире же? Хорошо, господин охранник, вы подтверждаете это? Подтверждаю, согласился бывший чекист. Только я тогда не работал, на другом объекте был. А, ну да, конечно, спохватился Красноперов. Тогда закройте глаза и сделайте вид, что вы, как бы это сказать, бессознание. Храниник живописно склонил голову на грудь и расслабленно опустил руки к полу. Для полной достоверности не хватало только искусственной крови. Отлично. Так и сидите до конца следственных действий. Иванов, продолжайте. Ну, потом Лёха глаз разбил, на лётчик кивнул на камеру видеонаблюдения. Покажите, как И вано в той же газете, подпрыгнув, ударил по камере. Пристёгнутому оперу тоже пришлось подпрыгнуть. Так, удовлетворенно кивнул следователь. Кто в тот момент находился в магазине? Так вот эти две мартышки и пара лохов. Сам ты мартышка, возмутилась Жанна, действительно чем-то напоминавшая маленькую обезьянку. Варюга поганый. Спокойно, граждане. Иванов, следите за своей речью. Вы не в камере, а на следственном эксперименте, напомнил Краснопёров. Опер незаметно дёрнул наручники, словно к руке был пристёгнут дрессированный медведь, забывший про строгого хозяина. Кто где стоял? Так эти там же, а мужик с тёткой в углу чего-то разглядывали. "Товарищи, понятые", обратился следователь к добровольным помощникам. Встаньте на место тех покупателей, закон это допускает. Понятые тут же выполнили просьбу. Продолжайте, Иванов. Её тут не было, вспомнил разбойник, заметив Аллу Борисовну. Она потом выскочила. Алла Борисовна, отойдите, пожалуйста, к дверям подсобки и просто стойте там. Директриса послушно переместилась за прилавок. Ну, потом шмель крикнул, чтоб все не рыпались. Это ограбление, так и сказал. Да не помню я. чего-то типа того. И бластером пригрозил, ну, то есть, помповиком. Желтоглазы похожи действительно был заядлым геймером. Хорошо, как повели себя граждане? Так и повели, не рыпались. Потом шмель сказал, чтобы все легли на пол, а не легли. "Товарищи", повернулся капитан юстиции к Жанне, Марине и по нетым. "Если не трудно, У меня сарафан только из химчистки, запротестовала Жанна, взглянув на не слишком чистый напольный кафель. Я всё понимаю, но это необходимо. Можно что-нибудь подстелить, газеты, например, или бумагу упаковочную. Выбрали газеты. К упомянутой уже Комсомольской правде присоединились аргументы и факты и несколько старых журналов мод, принесённые из кабинета Аллы Борисовны. Жанна посмотрела на задержанного Иванова, словно женщина на изменившего ей любовника, и аккуратно, придерживая сарафан, осторожно улеглась на газеты лицом вниз. Понитые и Марина тоже без особого восторга расположились рядом, уткнувшись смурными лицами в кафель. Тут это выскочило, зрачки разбойника остановились на директрисе. Не это, а Алла Борисовна законно возмутилась дама. А ты, сволочь наркоманская, лучше говори, куда золото дел? Да пошла ты, ещё себе наворуешь, толстозадая. Такой наглости невинно потерпевшая Алла Борисовна, дипломированный театральный критик, стерпеть уж никак не могла. Ах ты, поскудник, я тебе покажу, толстозадаю. Не успел следователь предпринять каких-либо упреждающих действий, как директриса, забыв про врождённую интеллигентность и включённую камеру, подскочила геймеру-разбойнику и со всего размаху влепила ему звонкую пощёчину. Последний чуть было не присоединился к помятым, лежащим на полу, но удержался лишь благодаря наручникам. Улётное видео по-русски. Ты что творишь, дура? Налётчик прикрыл жёлтое лицо свободной рукой. Второй удар не достиг цели, перехваченный твёрдой рукой небритого Опера. Спокойно, гражданочка. Эты козлины пасть закрой, иначе, бля, утром в параше проснёшься. Господа, господа, взмолился следователь. Успокойтесь, съёмка же идёт. Не переписывать же нам всё сначала, это к мы до ночи не управимся. А что, она первая? С видом обиженного ребёнка пожаловался налётчик. Я тебе сказала не она, а Алла Борисовна. Тихо, тихо, встал между конфликтующими сторонами Краснопёров. Успокойтесь вы наконец, и давайте продолжим. Сергей, отпусти Аллу Борисовну. Опер выпустил директорскую руку. Алла Борисовна, тяжело дыша, вернулась к дверям и принялась обмахиваться рекламным буклетом. Иванов, продолжайте. Ну, короче, когда она выскочила шмель и её хотел трубой, но видать пожалел. Она ещё чем-то недовольна, коза, блин. Зато ты, козёл, смотрю, очень доволен из своего угла ринга, бросила театральный критик. Потом она тоже легла. Алла Борисовна, следователь с улыбкой Горбатова из места встречи посмотрел на директрису. Поймите, это для дела. Но у меня костюм, причёска. Вы хотите вернуть свои драгоценности? Вернуть драгоценности хотелось очень. Коммерческий директор сжала кулаки, принесла из кабинета стопку прошлогодних журналов Бурды, аккуратно расстелила десяток номеров и легла на них, словно загорающая на пляже, подложив под лицо полиэтиленовый пакетик. Что дальше, Иванов? Мы с Саньком в витрин гребли, а шмель этих караулил. Показывайте, показывайте, как вы это делали. Налетчик поставил сумку на витрину и свободной рукой принялся извлекать из под стекла украшения. Эксперт, нажимая паузу, фиксировал процесс. Вы что, так вот аккуратно и вынимали? Грабитель, не ответив, ускорил процесс выемки драгоценностей. Потом шмель сказал, чтобы эти свое отдали. Кивнул он на лежащих, когда витрины были опустошены. Отдали. А то. Что отдали? Но это вот, Иванов на ском кроссовке указал на директрису. Две гайки и весульку со слоном, кажется. Врешь! Не дождавшись разрешения следователя, вскочила на ноги Алла Борисовна. Не два кольца, а три. А кулон не со слоном, а с Водолеем. А Сергей? Про Сергея не забыл? Ну может и были, не помню я. Ничего. Вспомнишь. Все до копейки вернешь. Сволочь наркоманская. Девчонки цепочки, кажись, отдали, а ветераны кольца обручальные. Так? Не отдали, а они сами сорвали, возмутилась Жанна. Разумеется. Всё, господа потерпевшие, спасибо, можете подниматься, разрешил Краснопёров. Все встали и принялись отряхиваться. Как вы уходили из магазина? продолжил задавать вопросы задержанному следователь. Окновено через дверь сначала Санёк, потом я, шмель последним. И что было дальше? Да как всегда, сели в машину и поехали к Саньку. Как всегда. Мрачно пробормотала Алла Борисовна: "Мы, похоже, у них не первые. Разберёмся. И куда дели похищенное?" Так, блин, в том-то и подлянка, что не знаю. Я же говорил, Санёк прикинул, что дома хранить стрёмно, предки найти могут, да и вообще, мол, у него есть хороший скупщик. Санёк сегодня толкнёт, а завтра привезёт баблосы. Шмель с ним решил поехать для подстраховки. Ну и всё, с концами оба, ни их, ни бабосов, то ли меня кинули, то ли завалил их скупщик, дело такое. Да что ты врёшь? Не удержалась от возмущения, Алла Борисовна. Какой наивный, отдал, видишь ли, Товарищ следователь, у него ж по лицу всё видно, где золото, скотина. Я за прилавком каждый день по 12 часов торчу, чтоб семью прокормить. Вореко заработала. Ты постой, с моё, гад. Он лучше посидит. Следователь сделал знак оператору, тот остановил запись, назвав время, как требует законодательство. Хмурый опер тут же угостил Иванова локтем в страдающую от гепатита печень, сопроводив удар репликой, переводимой с матерного на парламентский как: "Додразнился человек не традиционной сексуальной ориентации". Бедный налётчик согнулся в поясе и тяжело закашлялся. Бис! захлопал в ладоши театральный критик. Добавь к ты ему ещё для ума! Сергей, прекрати, осадил оперативника капитан юстиции. Он же жалобу напишет. Зачем нам геморрой с прокуратурой? Я ему эту жалобу в глотку затолкаю и собственной мочой запить заставлю. И правильно сделайте, поддержала Жанна. Так, всё, товарищи, хватит. Алла Борисовна, я составлю протокол. Завтра часиков в 11 вам надо подъехать в отдел, подписать. И девочкам тоже. Это обязательно. Таков порядок. Хорошо, подъедем. Алла Борисовна взяла под локоток следователя и отвела его к дверям. "Игорь Дуардович, шёпотом попросила она, а не лезяли с этим варюгой поактивнее поработать". В каком смысле? "Ну как в каком? Физическом и психологическом. Чтоб сказал, куда золото дел, я была бы очень признательна". "Вы предлагаете выбивать из него показания?" "Ну, если других методов нет?" Хм. Алло, Борис Иванович. Про нас, конечно, много чего пишет, но лично я стараюсь работать в рамках закона. И, кстати, не исключено, что Иванов не врет. Хреновые у нас законы. Какие есть, извините. Завтра я вас жду. Он жестом головы попросил свою бригаду на выход. Едва милиционеры поняты и бандит Иванов погрузились в микроавтобус, оставшиеся в магазине принялись обсуждать произошедшее. Для начала обратились к бывшему чекисту, как к профессионалу. А что будет, если остальных не поймают? Кто вернёт золото? Ну, может и не поймают, для солидности выдержав паузу, подтвердил Чоповец. Это, кстати, могут и оправдать. Видали, он сегодня без адвоката был. А есть доказательств пока только его слова. Потом появится адвокат, и всё. Как одни слова. Он же всё показал при свидетелях. Ну и что? Потом заявит, что менты научили, а он только повторил. Вот те раз. А зачем же мы тогда на полу валялись? Резонно поинтересовалась Жанна. Зачем вообще весь этот спектакль? Ну, так полагается, хоть какое-то доказательство. Алла Борисовна потёрла ладошку. Мало я ему. Ой, девочки, молчавшая до сих пор продавщица Марина склонилась над прилавком. Что? Они товар забрали весь. Все подошли к пустым витринам и несколько секунд рассматривали пространство под стеклом, словно водители вместо зелёного, увидевшие на светофоре синий сигнал. Просто забыли положить назад по запарке, предположил чекист. Я думала, они просто имитировали. Алла Борисовна посмотрела на подчинённых взглядом акволангиста, заметившего перед маской акулью морду. Так мы тоже, вынесон ответили подчинённые. С пола же не видно. А я вообще спал, упредил вопрос юридически подкованный чекист. То есть сделал вид, что сплю, как велели. Ничего, они, наверное, недалеко отъехали. Сейчас позвоню, попрошу вернуть. Визитка же есть. Алла Борисовна, ну как же так? Вы опытный театральный критик и не смогли разоблачить такой дешёвый спектакль? Юный, как ранняя весна, следователь с сочувствием посмотрел на вытирающую слёзы директрису. Да не дешёвый, а не лучше иных профессионалов сыграли. Вон, даже Виктор Фёдорович купился. Неужели так трудно было набрать мой номер? А зачем? Краснопёров сказал, что дело передали ему, оставил визитку, форма в конце концов, но главное поведение, комар носа не подточит. Камера включена. Мы вежливые. Камера на паузе. Бандиту по печени. Да. Краснопёров. Психологически они рассчитали верно. И уходя наверняка затеяли разговор про ваше личное имущество, так? Да. Потому что когда думаешь о личном, забываешь про общественное. И это ещё раз подтверждает их профессионализм. Что у вас совсем не возникло никаких сомнений? Ну, один момент показался мне странным. Алла Борисовна прекратила стирать расстёкшуюся тушь. Да? Какой? Он поправил этого Иванова, когда тот сказал отдел. Мол, правильно говорить надел. Они из-за этого даже ещё раз переснимали. И что тут странного? Ну, не каждый гражданский знает, как правильно говорить, а уж милиционер? Милиционеры бывают разные, нахмурился следователь. Значит так, Когда дозвонитесь до Бориса Соломоновича, или он вдруг выйдет на связь, скажите, что от него нужно ещё одно заявление с указанием размеров убытка. Второе. Подготовьте список похищенного и приметы, а завтра милости просим в экспертный отдел. Будем составлять композиционные портреты злодеев. Девочек тоже захватите. А кто в магазине останется, вдруг они снова вернутся? Вряд ли. Снаряд в одну воронку. Трижды не падает, но хоть на сей-то раз вы их поймаете. Конечно, улыбнувшись, следователь застегнул молнию на кожаной папке с теснением, служа закону, служим народу, и оторванным латунным уголком, после чего поднялся, поправив висевшие на ремне никелированные наручники. Ведь теперь у нас есть зацепка. Какая? Они же назвали свои фамилии.